336. Уру. Внимательно наблюдайте происходящее в мире и увидите, что события быстро идут к своему логическому завершению. План владык не приложен. Подвижность всего лишь указывает, что он стремится во все явления жизни, подобно горной воде, текущей в низины и просачивающейся в каждую выемку. Зовы пространства звучат на планете они его по своей сущности. Противоборствовать им можно лишь до известного предела, за которым следует саморазрушение и разложение противоборствующих. Самопожирание тьмы — ее ближайшая участь. Внимательно наблюдайте события мира и увидите явные признаки саморазрушения, самоуничтожения тьмы.